и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками, с заметным напряжением разыгрывала этюда Клементи. Ей было одиннадцать лет. Она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках, и октавы могла брать только арпеджио. Подле нее в полуоборот сидела Марья Ивановна,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 еще громче и повелительнее, чем прежде. Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она помнилась, кряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.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 встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. ступайте теперь к папа, дети. Да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно. Музыка, считание и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название «официантской»,